Хотя сейчас шли после послеобеденные уроки, у учеников третьего года уже было свободное посещение в школу. Воспользовавшись преимуществом того, что ученики второго года застряли в классных комнатах и комнатах практики, два ученика третьего года, парень и девушка, тайно встретились в пустой клубной комнате. На между ними не было сладкой даже несмотря на то, что их родители считали их возможными брачными партнерами. Впрочем, у них обоих было более чем по одному кандидату в партнеры. И, конечно, эту тайную встречу можно считать лишь «тайной встречей», не «свиданием». и моими пришли сюда от имени Дома Дзимонзи и Дома Сыгуса. Интересно, почему мы должны специально приходить в такое место? Извини за это. Я решил, что так будет наименее выделяющийся способ. Как член Дома Дзимонзи, я хочу пока не привлекать внимания Юцуба. С прошлого месяца между нашим Домом и Домом Юцуба идет холодная война — Боже, потому что этот старый хитрый лист сделал что-то ненужное. Повернувшись к Майоми, на лице которое появилось немного отвращения, кацта усмехнулся. Даже Сайгуса может так говорить. А, извини, это было вульгарно? Когда Майоми начала фальшиво кокетничать, усмешка кацта превратилась в горькую улыбку: Когда я с тобой, иногда я задаюсь вопросом, считают ли меня мужчиной. Это все недопонимание, ясно? Димон Зикон среди моих знакомых самый что ни на есть настоящий мужчина. Просто-напросто. Может ли это теперь перерасти в отношения между мужчиной и женщиной? С самого поступления мы все эти три года были соперниками. После того, как они в полголоса посмеялись друг над другом, они одновременно сменили выражение лица. Поскольку даже во время смеха между ними было тяжелое чувство напряженности, нельзя сказать, что атмосфера изменилась. Димон Зикон, я должна передать сообщение от отца. Нет. От главы дома Сайгуса, Сайгусы Коуити. Дом Сайгуса рассчитывает на Единый Фронт с домом Дзиманзи. Как поспешно. Не сотрудничество, но вдруг Единый Фронт. Хех. Внезапно остановившись, Кацто глазами запросил объяснение. Конечно, даже моими хотела все объяснить так, чтобы другая страна могла понять обстоятельства. Что ты знаешь о вампирском инциденте? Не так много. В нашем домене нет стольких приспешников, как у Сайгуса. Но слова, которые могут быть приняты как скромность катста губы моими чуть ослабли. Ну, один за тысячу. Девиз дом от Дзюмандзи. Тогда как Дом Саигуса, насколько я знаю, велик всего лишь своим числом. моими многозначительно оборвала речь. И прежде чем катста призвал ее продолжать, продолжила. Жертва вампирского инцидента ровно в три раза больше того, что было объявлено. Вчера была подтверждена 24-я жертва. Даже если это Кацта, он не мог не удивиться. Происшествия были лишь в этом районе Токио, столичный район Токио и, более того, сконцентрированы в городской местности. Кацто скрестил руки на груди и тихо думал. Моими молча ждала, пока он заговорит. «Есть жертвы, о которых знает дом Сайгуса, но полиция не знает. Более того, места преступления ограничены лишь узкими местами. Жертвами стали служащие Сайгусы? Наполовину верно. Жертвы, о которых не знает полиция, все наши волшебники». И те, кто с нами сотрудничает. Даже жертвы, которые не были доказаны, что являлись волшебниками или обладающими способностями к магии. Например, студенты университетов магии. Другими словами, лицо Кацта окрасилось ужасным выражением. Это значит, что виновник нацелился на волшебников. Ха. Дзимон Зикон, ты немного пугаешь. Но влияние этого выражения, похоже, было слишком сильным для ученицы старшей школы. Не говоря уже о том, были ли это его реальные намерения или просто игра. Хм, извини. И даже если это была игра, эффект был достаточным, чтобы оставить накатство след. Мы не знаем, один ли виновник этих серийных убийств или несколько. В любом случае, можно с уверенностью предположить, что этот вампир в качестве жертв выбирает волшебников. Не делая больше замечаний Кацта, который стал мрачен, Майами спокойно вернулась к теме, в конце концов ее истинная природа показала, что она действительно дьяволёнок. В хронологическом порядке, когда были убиты студенты Университета магии и персонал, когда были убиты студенты Университета и персонал, персонал нашего дома, пытаясь отомстить за эти предыдущие потери, был убит во время расследования, тем временем количество жертв также увеличилось, в результате чего и появилась такая ситуация. «Действительно, мы не можем это игнорировать». Не обращая внимания на урон, полученный от крайности выражения лица Маюми, Кацто глубоко кивнул. «Есть какие-либо зацепки. Если есть человек, способный навредить волшебникам Сейгусы, на ум приходят лишь улучшенные солдаты или волшебники. К тому же, высокая вероятность того, что это иностранцы, тот, кто въехал в страну до и после инцидента, или подозрительный человек среди приехавших в Токио иностранцев». На вопрос Кацто Маюми покачала головой. Видимо, Сайгуса подумала о том же и уже расследовала это дело. Но касательно иностранцев, которые въехали в страну перед инцидентом и после. Здесь в остановилась, остановилось, но в ответ на взгляд катства, призывающее ее продолжить, она нерешительно продолжила говорить: В страну въехало много иностранных студентов-волшебников и инженеров магии из USA. Даже в нашей школе есть ученица по обмену, которая подходит. Димон Зикон, думаешь, она подозрительна? «Думаю, она подозрительно, но, вероятно, не преступник», – немедленно ответил кацта. «Я не думаю, что она совершенно непричастна, но мама же ее на время оставить». «Если так говорит Зимон Зикон». Майюми тоже серьезно не подозревала Алину. Майюми, которая опустила глаза из-за потери уверенности в себе, кацта задал вопрос о том, что его волновало. но ну, если такие дела, думаю, тебе лучше сотрудничать с Юцубой». На предложение Кацто настала очередь Майюми нахмурить брови. На самом деле я тоже так думаю, но это нарушит неписанное правило. Если отец не извинится и не признает свои ошибки, думаю, что налаживание отношений будет невозможно. Но твой отец не намерен извиняться перед Йоцубой. Хотя и понятно, учитывая прошлое разногласия между Майдоно и Дано. Тем не менее, чтобы в Йоцубе до сих пор было жесткое отношение, такое случается редкое. В свете положительной политики независимости или в свете отрицательной политики эгоцентризма, которую приняла Ютсуба, хотя изначально независимость не имела плохого значения, они всегда принимали позицию, в которой их не заботило, что делают остальные дома. Прочно развивая свою собственную эффективность, находясь в одном ряду с Саегусой на вершине десяти главных кланов благодаря лишь их магической силе, это был клан, который, можно сказать, был юретическим даже среди десяти главных кланов кац ты иногда думал, что же они делали за кулисами, но даже при том, что между ними была ясная конфронтация, которая даже нарушила встречу клана, он знал лишь это. Хотя он не мог сказать это Майюми, именно Саигусу существенно поднялись семена конфликта. Наверное, на его лице отобразились мысли «что же случилось?». Я тоже не знаю подробности, но... Майюми с горьким чувством неохотно открыла рот. «Кажется, этот хитрый лис, мой отец...» Тайна вмешался в определенную часть оборонительной военной разведки под патронажем Юцубы, и это было обнаружено. Понятно. Тогда жесткая позиция Юцубы имеет смысл. Майюми, у которой было лицо, будто она в любой момент начнет скрежетать зубами, Кацта лишь так мог ответить. Не так много времени прошло, и Майюми, которая наконец восстановила спокойное выражение, снова повернулась к Кацта. «И что ты думаешь? Будет ли дом Дзимонзи сотрудничать с домом Сигуса? Майюми, который снова задала этот вопрос, Кацто сразу же кивнул. «Я буду сотрудничать. Хотя это обычное дело, это действительно довольно прямой ответ». На ответ Кацто, который также не содержал сомнений, Майюми засуетилась с потрясенным голосом. «Я уже говорил раньше. Так как я услышал историю, даже для Дома Домодзимонзи это не та ситуация, которую он может проигнорировать. Конечно, он не был бы Кацто, если бы был этим потрясён».